Часть вторая. Текст читает Отцеру. Приятного прослушивания. В течение 10 минут Сакута быстрым шагом шел до станции, он миновал жилой район, перекрестный мост и вышел на главную улицу. После остановки на некоторых светофоров он наконец-то вошел в бизнес-район рядом со станцией. Осмотрев салоны, спотимка и магазины бытовой техники, Сакута заметил знак станции. На станции была все та же атмосфера, а наполнилась общением рабочих и учеников. Одни люди шли от станции к своим офисам, другие же к оставшуюся платформу, чтобы пересесть на другие поезда. Сакута относился к тем, кто стремились пройти на станцию Канадену. Тогда Сакута прошел через турникет, поезд на котором он обычно ездил, еще стоял на станции, и войдя в первый вагон, он отдышался. Сакута стоял рядом с дверьми, и кто-то поблизости его кликнул. Здорово. Это был Юма Коними, поднявший руки в знак приветствия. Привет. Когда пояс начал отъезжать, Юма взглянул в лицо Сакути, взявшись обеими руками за поручни. А сегодня ты выглядишь куда лучше, чем обычно. Чего? Вчера был будто бы зомби. Ты с тех пор всю ночь зубрил, что ли? Не думаю, что это такой тип? Да нет. Я скорее из тех, кто наплюет и спать пойдет. да вот и я так же думал. Наверное, прошлым вечером Сакута пошел спать довольно рано, но не помню, что было примерно после 9 или 10 часов. И хоть на следующий день должен был быть тест, то он все равно лег спать раньше обычного. Он безразлично осмотрел вагон. Внутри было много учеников в форме школы Минагахара, некоторые из них зубрили учебники для получения парочки лишних баллов на экзамене. Юма достала из своей сумки учебник по математике и начал просматривать все формулы. И В этот момент, когда Сакута прервал его зубрежку, поезд уже проезжал станцию Косигоя, а за окном показалось море. Но при этом у него появилось чувство, будто бы за ним кто-то наблюдает, из-за чего Сакута обернулся. «Чего случилось?» Юма задаченно посмотрел на Сакуту, посчитав его действия странными. «Да просто ощущения, будто наблюдают». Сказав это, Сакута встретился взглядами с девушкой, стоящей у двери напротив, На ней была та же форма, той же школы, вдобавок, выглядящая совсем не ношеной. Это была Томоя Кога. Она, что ли? Она ведь первогодка, верно? тому отвернулась, а Йома, кажется, узнал ее. О, куними ты знаешь ее? Ну, она часто ходила смотреть наши тренировки вместе с подругой, стоящей с ней рядом. А Около нее частенько девушка стояла одета похожая. Все в клубе вообще думали, что они довольно миленькие. А, понятно. То есть на тебя смотрели? Не думаю. Это почему же? Кажется, она пришла посмотреть на одного из третьего годок вживую. Хм. В любом случае странно, что ты задаешь такие вопросы и вообще знаешь хоть кого-то из первого годок. Ты одноклассников-то по именам не помнишь. Случилось, может, чего? Да вроде того. Занятно. Рассказывай. Юма оторвался от учебника и, улыбаясь, подтолкнул его плечом. Да мы просто пнули друг друга по задницам, да и вот познакомились так. Это было прошлое воскресенье. Он нашел потерявшуюся девочку, и из-за странного недопонимания произошли некоторые непредвиденные события. Пнуть друг друга взад звучит, ну, очень странно. Ну да, случается и такое. А в моей жизни вот подобного никогда не было. Ну так... «Куда-то ходила, что ли?» «Да вроде да. В какое-то необычное место». «О чем ты?» Сакут отвернулся к окну, показывая тем самым, что разговор закончен. Что-то кольнуло снова у него в сердце. Это было как-то связано с его встречей с Томой и Сакута -то никак не мог вспомнить. «Как именно?» Поезд уже доезжал до станции Сиригахама, и все ученики в форме школы Минагахару стремились наружу. Будучи одним из них, Сакута вышел и пошел вниз по пути в школу, вдыхая морской брез. До него доносились беседы окружающих, что-то вроде чертовы экзамены, я ведь совсем не учил. И, ну ладно, только немножечко. У всех учеников была одна основная задача — экзамены. Но кроме этого больше не было ничего необычного. Повседневность, которая слегка менялась день ото дня — Это, конечно, удовольствие никакого не доставляло, но и не слишком надоедало. Все старались по мере своих сил. Такая нормальность пристала перед Сакутой. Стандартной. Парочка первогодок пронеслась мимо него. Это была как раз-таки Тому и ее подруга, болтающая о походе в караоке после экзаменов. Сакута, а насчет тебя что? Что после экзаменов делать будешь? Хм, подработка, наверное, займусь, а ты... «Тренироваться, конечно, буду. Чемпионат скоро». «Понятно». «Ты чего?» «Ну, если ты сказал, что у тебя свидание, я бы разозлился». «Но будет на выходных оно?» «Ты паршивый человек, Куними». «Когда ты говоришь подобное, ничуть не лучше». «Ну, получше уж, чем промолчать». Таким образом, подшучивая друг над другом, Сакута Акута дошли до вестибюля школы. Они переобули школьные туфли, которые достали из своих шкафчиков и направились вверх по лестнице к классу второгодок. Сакута и Юма были в разных классах, так что в коридоре им пришлось разделиться, а затем Сакута в одиночестве вошел в класс с номером 2-2. Он сел за первую парту окна. Сегодня у него первым уроком был экзамен по математике, а вторым по японскому. Некоторые из его одноклассников лихорадочно пролистывали учебники, другие пристально пробегались по записям. Были также и те, кто сдались и просто отдыхали. Саги комиссата, сидящая за партой позади него, по диагонали, поедала поки, получая необходимую для экзамена глюкозу. Когда у него по какой-то причине зачесался нос, Сакута достал свой учебник. Может, простуду подхватил. Сакута высморкался в платок и посмотрел примеры уравнений высших порядков. У него было предчувствие, что он получит хорошую оценку. Только он закончил просматривать примеры, как свет будто бы что-то перегородило. Кто-то встал прямо перед ним. И Сакута -то мог точно сказать, кто это был, даже не поднимая взгляда. Ведь ее лабораторный халат был длиннее юбки и достигал самого пола, поэтому был слегка виден, хоть и смотрел в учебник. «Ты самая редко ко мне приходишь, Футаба». «Вот». «Это любовное письмо?» «Нет». «Так и думал». Сакута знал, к кому Рио испытывала тёплые чувства, поэтому взял конверт и заглянул внутрь. Как и следовало ждать, внутри было письмо – Сакуда глянул на него, ожидая разрешения на прочтение. Дождавшись кивка ее, Сакуто развернул письмо и посмотрел. «Это абсурдно широкое определение теории наблюдателя, но все в этом мире существует благодаря наблюдению. В таком случае, если исчезновение вызвано подсознательным пренебрежительным отношением к ней учеников, то от Засагави нужно создать более весомую причину для ее существования, тогда появится возможность спасти». Короче говоря, если твоя любовь сможет преодолеть волновую вероятность, то у -у -у, появится определенная форма. Другими словами, подсознание учеников придает хм, бесплодность, словно атмосферы, до того, как ее существование определено. Это было непонятное письмо, наполненное странными пробелами. Он вообще не понимал его смысла, однако без сомнения это было то, что Рева хотела ему сказать. Взглядом он требовал объяснений. Я тоже не понимаю, о чем там. Оно лежало у меня на учебнике по математике, поэтому я заметила его прошлым вечером. Что за чертовщина? С тем еще вот это вот было. До сих пор ничего не понимая, Сакута перевела свой взгляд на второе письмо. На нем было написано одно короткое предложение. «Ни о чем не думай и просто отдай письмо от Засагави». Казалось, это письмо Рео адресовано само себе. Сакута вспомнила с сегодняшнего утра похожую весь в своей комнате – Это загадочная запись в его тетради. Что-то начало всплывать его в сознании, но он не мог вспомнить, что именно. Будто бы туман заволакивал все его тело. «В любом случае, я отдала его тебе». «Эй, -э, подожди!» Тон зазвенел звонок, и Рео вышла из класса. Он перекрывал весь его крик, и ему ничего не оставалось, кроме как сдаться. Их классный руководитель вошел в кабинет, и урок начался. Это может быть и последний день ваших экзаменов, но не считайте это оправданием. Выходки недопустимы. Слушая предупреждение, вспыльчивого учителя Сакута снова проглядел письмо, полученное от Рио. <связь> Любовь, да. Однако он и понятия не имел, что это вообще могло означать.